Лорд Генри, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ним из-под полуопущенных век. — А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — какой смысл человеку приобретать весь мир, если он теряет... — Как там дальше? — Да, если он теряет собственную душу. Музыка резко оборвалась дуриан вздрогнув внимательно посмотрел на своего друга почему вы задаете мне такой вопрос гарри дорогой мой лорд генри удивленно поднял брови я спросил потому что надеялся получить ответ только и всего воскресенье я проходил через гайд парк и там у мраморной арки кучка оборванцев слушала какого-то уличного проповедника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 Как это глупо говорить о неопытной и невежестенной юности. Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила. Ей жизнь открывает свои самые свежие чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. спросить их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера».